Глава 25 Тори. Во второй раз в жизни я проснулась теплой, в безопасности и цельной в чьих-то объятиях. Хотя, в отличие от прошлого раза, на этот раз я помнила достаточно, чтобы знать, чья это кровать. Рука Дариуса обнимала меня, но его хватка была расслабленная, дыхание ровное. Он спал, я медленно открыла глаза. Взглянула на свою руку на его груди. Края его татуировок манили меня, и мои пальцы дернулись от желания провести по их линиям на его коже. Вместо того, чтобы вести себя как влюбленная безумная дурочка, я приподнялась и провела рукой по волосам, глядя на него сверху вниз. Во сне он выглядел таким мирным. Все жесткие линии его привычных гримас и хмурого взгляда исчезли, уступив место мягкости которую было трудно сопоставить с тем мужчиной, которого я знала. Я отползла от него. Моя голова пульсировала от выпитого прошлой ночью, и я огляделась в поисках способа узнать время. Я заметила его атлас на тумбочке и коснулась экрана, чтобы он загорелся. Мои губы приоткрылись от шока, когда я увидела, что было почти 11 утра. Я не проснулась в холодном поту. Не закричала так громко, что парень из соседней комнаты пришел стучать в мою дверь, чтобы заткнуть меня. Черт, я вообще не помнила, чтобы тени звали меня этой ночью. И я проспала как минимум 10 часов. С ночи затмения мне не удавалось поспать больше четырех подряд. На мгновение я подумала, может быть, дело в выпивке. Но, по правде говоря, я вливала в себя не меньше алкоголя почти каждую ночь в попытке избавиться от теней. «Нет, дело было не в этом. И я готова поспорить, что и не в чертовом матрасе». Мой взгляд снова скользнул по Дариусу, и я прикусила губу, задумавшись об этом. Одеяло лежало у него на коленях, а на его голой груди виднелось множество татуировок, покрывавших кожу. Темные языки пламени плясали на левой стороне его груди, и из них поднимались фигуры. Они выглядели либо полными надежды, либо боли, в зависимости от того, как я на них смотрела. Я снова отодвинулась, оторвав взгляд от рисунков на его коже, и чувствуя себя немного сталкером за то, что пялилась на него так долго. Моя голова снова закружилась, и я потянулась к верхнему ящику его тумбочки, надеясь найти там какие-нибудь обезболивающие, чтобы спастись от похмелья. Вместо обезболивающих в ящике лежала стопка бумаг. Но прежде чем я смогла его закрыть, мой взгляд зацепился за заголовок. Это была копия письма от его финансового советника, и на первой странице был изложен обзор благотворительных взносов, которые он сделал за последний год. Я с интересом прочла название благотворительных организаций, которым он жертвовал деньги. «Центр истинный ты» для Фэри с нарушением ордена. «Единый приют для женщин и детей» ассоциация переселения табунов-пегасов, фонд «Новая жизнь» для Фейри, покинувших дома, где они подвергались насилию. Он пожертвовал десятки тысяч аур каждой из организаций и сделал это под вымышленным именем, чтобы ничего не связывало его с этим. Я перечитала название снова, замечая, что два из них связаны с Ксавье, и задумалась, имеют ли два женских приюта какое-то отношение к нему тоже. «Какого хера ты делаешь?» Рука Дариуса сомкнулась на моем запястье с такой силой, что мне стало больно. И я ахнула, выронив страницу, которую читала, а заодно и все остальные, пытаясь выдернуть руку из его хватки. «Ай!» — пожаловалась я, оборачиваясь к нему и встречая его взгляд, полный ярости. «Отпусти, ты делаешь мне больно!» «Ты поэтому осталась тут прошлой ночью?» — обвинил он. «Чтобы порыться в моих вещах, пока я спал?» «Что? Нет! Я искала обезболивающее от похмелья и...» «Что, блядь, такое обезболивающее?» Потребовал он, и на мгновение я могла только хлопать глазами, тупо глядя на него. Пока я не поняла, что в солярии, конечно же, нет таких лекарств. Здесь все использовали магию для лечения таких вещей, как головная боль. Но в состоянии похмелья я просто вернулась к привычным методам. Не говоря уже о том, что я пока даже не научилась использовать исцеляющую магию. «Это штука у смертных!» Пробормотала я, снова пытаясь выдернуть руку. «Херня!» Рыкнула она, пуская взгляд на бумаги, разбросанные по его ковру. «Надо было сразу понять, что ты не стала бы проводить со мной время без скрытого мотива». «У меня не было мотива!» Огрызнулась я. Это ты сам попросил меня вернуться. Я и не собиралась смотреть на твои гребаные бумаги. Я просто... Тебе следовало бы сначала дать мне, если хотела утомить меня настолько, чтобы провернуть это дерьмо. Холодно сказал он. Его хватка на моем запястье усилилась, и от этих слов лед вонзился мне в грудь. Я лишь смотрела на него. «Не в силах поверить, насколько у него всё в жизни должно быть перевернуто, если он всерьез думает, что единственная причина, по которой кто-то захочет с ним провести время, это получить что-то от него взамен». Его взгляд был темным и полным ярости, и я видела, что он уже убедил себя в этой ёбаной версии событий, что бы я ни сказала. «И вообще, почему я должна перед ним оправдываться? Я сказала ему правду». «Если он не хочет ее слышать, это уже не моя проблема. Ты делаешь мне больно!» Повторила я, когда он все еще не отпускал. Он резко отпустил меня, оттолкнув руку так, что я едва не свалилась с кровати. Я пошатнулась, чтобы сохранить равновесие, и отступила от него, пока тени с жадностью поднимались под моей кожей. Его обвиняющий взгляд следил за мной, пока я добиралась до двери, и я сжала ручку за спиной». «Не прибегай ко мне в следующий раз, когда нажрёшься до такой степени, что не сможешь позаботиться о себе!» Холодно сказал он, и нож, вонзившийся в живот, повернулся с новой силой. Я его не искала, он это знал. Это он нашел меня как всегда. И как последняя идиотка я повелась на его обаяние. Но это будет в последний раз. Пошел ты!» Прошипела я, распахивая дверь, выходя в коридор. Я захлопнула ее между нами и поспешила прочь так быстро, как только могла, не переходя на бег. Я слетела по лестнице и направилась прямо к комнате Софии, начиная колотить в дверь, как только добралась. «Мы заняты», — донесся голос Тайлера из-за двери, и я зарычала от раздражения. «Мне нужен ключ от двери, так что прекратите трахаться секунд на тридцать, пожалуйста». Смех Софии прозвучал в ответ, и через мгновение дверь приоткрылась. Я успела увидеть обнаженную грудь Тайлера и подушку, прикрывающую его хозяйство, пока он пихал мне ключ в руку. «Встретимся в сфере через полчаса!» донесся голос Софии из глубины комнаты, когда Тайлер снова захлопнул дверь. «Скорее через час!» Самодовольно ответил он. «А мечтай!» Рассмеялась София, и я усмехнулась, направляясь к себе в комнату. Как только я зашла, сразу пошла в душ. Радужная краска для волос, которую я использовала для костюма Пегаса, шла в комплекте с зельем против окрашивания, и я была готова вернуться к своему мрачному величию. К тому же, радужные волосы — это чересчур весело для моей личности, особенно учитывая, что сегодня я встала с худшей из всех возможных ног. Мой атлас пискнул, когда я дошла до двери в ванную, и я остановилась, взглянув на него. Куча сообщений от Дарси. Я нахмурилась, открывая их, и обнаружила требование сообщить, где я, и просьбу встретиться в сфере как можно скорее. Я быстро ответила, что принимаю душ, и она тут же написала, что обед уже будет ждать меня. Нам действительно нужно было немного времени близняшек. Я все еще не могла поверить, что она повторила трюк Тори и переспала с этим придурком Сетом. Нужно было убедиться, что с ней все нормально, после того, как утро развеяло алкогольную романтику. Я не была уверена, есть ли что-то еще, что она скрывает, поэтому постаралась управиться с душем как можно быстрее. Потом надела черный свитер и красную юбку, сунула «Атлас» в карман и побежала в сферу. Я пришла как раз в тот момент, когда появился Макс, и он широко улыбнулся, пропуская меня вперед. «Ты что, проснулся с пересаженной личностью сегодня?» пошутила я, проходя мимо него. «Нет, маленькая Вега, просто день прекрасный». «Ты случайно не читала сегодня Celestial Times? – Спросил он невинно, хотя блеск в его глазах намекал, что вопрос совсем не невинный. нет», — ответила я. «Я вообще-то редко их читаю. Там либо сопли про тебя и твоих дружков, либо чушь про меня и мою сестру, так что не вижу смысла». «Ну, советую сделать исключение. Только на сегодня». Ухмыльнулся он и ушел, не дав мне ответить, направляясь прямо к красному дивану наследников, где уже сидели Сет и Калиб. Мой взгляд зацепился за Калиба, но он лишь нахмурился, заметив меня, и тут же отвернулся. Вчера он то избегал меня, то танцевал со мной, а потом вообще свалил с вечеринки. Я понимала, что костюм Пегаса не показался ему забавным, но это было смешно. Тупо, но смешно. Ему стоило перестать дуться, как маленькая обиженная сучка, и научиться иногда смеяться над собой. Я отвернулась от наследников, разыскивая Дарси и клуб и нашла их на другой стороне комнаты. Но прежде чем я успела к ним подойти, Калиб пронесся через комнату, схватил меня на руки и вынес обратно за дверь. «Какого хрена?» — возмутилась я, когда он поставил меня на пол у задней стены сферы. Загнав между собой и стеной, упершись ладонями в изогнутую поверхность по обе стороны от моей головы. «Пиарщик моей семьи уже позвонил мне сегодня», сказал он вместо приветствия. «И?» «И ему пришлось перехватить фотографию, где мы с тобой танцуем прошлой ночью, пока ты была в этом ебучем костюме Пегаса, прежде чем она попала в прессу». «Ну, так я ее и не отправляла?» фыркнула я. «И вообще, да кому не похер?» «После тех ебучих слухов, которые ты запустила, многим не похер. Я не могу позволить таким сплетням ходить обо мне». «Ой, да ладно! Это было смешно! И до сих пор смешно! Не моя вина, что ты не понимаешь шутки! К тому же ты сам пришел танцевать со мной после того, как сказал, что не можешь провести со мной вечер, так что сам с собой разбирайся!» Я пожала плечами и попыталась отойти. Но он зарычал, не отпуская меня. «Ты пока не понимаешь, но для таких, как мы, репутация — это всё», — мрачно сказал он. «Хотя, думаю, ты вот-вот это поймешь. Ты мне угрожаешь?» Я сузила глаза. «Уже поздно угрожать», — отрезал он. «Но я серьезно, Тори. Прекрати портить мою репутацию. Мне кажется, ты не улавливаешь суть». «Вообще-то улавливаю!» — парировала я, прищурившись. «Ты уже говорил, что я тебе не подхожу. А теперь, значит, я еще и позор для тебя!» Взгляд Калеба потемнел, но он не стал отрицать мои слова. «Просто мне кажется, ты совсем меня не понимаешь!» — зарычал он. «Да все я понимаю! Твоя репутация важнее, чем посмеяться, повеселиться или вообще получить удовольствие от этой жизни!» И если я настолько порчу тебе имидж, может, просто держись от меня подальше? Может, и буду, — рявкнул он. Может, и стоит, — согласилась я. Мы уставились друг на друга, и после долгого напряженного взгляда он провел рукой по лицу и отступил. Слушай, Тори, всё, что у нас было, я просто не вижу, как мы можем продолжать. «Думаю, нам не стоит больше быть вместе». Я закатила глаза. «Отлично, потому что мне не нужно столько драмы от парня, который мне даже не парень. То есть мы расстаёмся?» Уточнил он, нахмурившись, будто это его не радовало. Хотя, честно говоря, ему бы не мешало подумать посильнее, потому что мы никогда и не встречались. «Господи, чувак, ты не можешь расстаться с тем, кто не был с тобой изначально». Я покачала головой и пошла прочь. Он не стал меня останавливать, и я направилась обратно внутрь, прямо к Дарси и остальным второй раз за сегодня. Я поняла, что что-то не так еще до того, как подошла к столу. Дарси подняла на меня глаза, полные слез. «Что случилось?» спросила я, поспешно садясь рядом с ней. «Они... Тор, эти ебучие наследники! Подставили нас вчера!» выдохнула она и они отправили видео и фото в эту чертову газетенку, Celestial Таймс». «Вот, смотри». Она передала мне «Атлас», и я подняла брови, увидев две фотографии рядом. На одной я, в нижнем белье между Милтоном Хьюбертом и Диего в танце, который через 30 секунд мог бы стать тройничком. А на второй Дарси, похожая на психованную, дергает себя за волосы и вроде как орёт на камень». Мои губы приоткрылись, когда я прочитала заголовок. Слухи о нестабильности и сексуальной зависимости близняшек Вега подтверждены. Гасвуль Пикула. Сегодня вечером поступили подтвержденные сведения, что возвращение Гвандолины, Дарси, и Роксани, Тори, было омрачено правдой об их психических отклонениях. Хотя Фейри в Солярии радовались возвращению потерянных королевских особ ранее в этом году, Оказалось, что их прибытие — ничто иное, как появление двух поломанных и нестабильных девчонок. На прилагаемых фото и видео вы увидите, как Вендалина действительно уверена, будто может разговаривать с неодушевленными предметами. По словам очевидцев, ее слышали, когда она предлагала несуществующему ворону прокатиться на спине, а потом пыталась купить для невидимого ворона бабочку. К концу вечера она вступила в полноценную ссору с камнем, обвинив его в краже своего самбрера, и попыталась поджечь это воображаемое существо. Тем временем на других кадрах с той же вечеринки видно, как Роксания Тори Вега, втирается телом в двоих из шести мужчин, которых она отвела в свою комнату той ночью. Хотя полиамория широко принята среди оборотней и других орденов стаи в нашем обществе, Постоянная смена сексуальных партнеров и сообщение о том, что она требует от мужчин дикие извращения, угрожая использовать свое королевское имя, чтобы оклеветать их, если они не согласятся, уже просто ненормально. Статья продолжалась, но я стиснула зубы и с рычанием ярости швырнула Атлас на стол. «Как они это провернули?» — зло спросила я. Я помнила большую часть прошлой ночи, но фото, где я была, выходили далеко, за рамки гуляющей Тори в режиме запой. И, блядь, я точно не помнила, чтобы делала хоть что-то из этого. На нескольких снимках я вся вешалась на Диего. Диего! Да ну нахуй! Даже пьяная Тори не стала бы с ним мутить. Особенно после всего, что он наговорил мне и моей сестре. Особенно, пока он носил эту ебаную шапку с душой бабки. «Ни одна текила мира не заставила бы меня забыть, что его бабка там наверху что-то ему нашептывает каждую чертову секунду». «Увы, полагаю, вам что-то подсыпали», сказала Джеральдина, выглядя так, будто сейчас расплачется. А Сет заставил Дарси выпить зелье, вызывающее галлюцинации, чтобы они смогли получить нужные кадры с ней. «Я их, блять убью!» заорала я, вскакивая на ноги, ослепленная яростью. «Пошли, Дарси, покажем им, на что действительно способны Вега!» Я оглянулась, ожидая увидеть Дарси рядом, но она все еще сидела на месте с широко раскрытыми глазами и покачала головой. Она схватила меня за запястье и попыталась усадить обратно. «В этом нет смысла, Тор», — сказала она, и у меня отвисла челюсть от удивления. «Дарси, может, и не была такой вспыльчивой, как я, но она никогда не отступала». И уж точно не стало бы просто так сдаваться и проглатывать это. «Что?» — спросила я, потому что честно не могла осознать, что она все еще сидит на месте. Я просто...» — пробормотала Дарси, бросая взгляд на диван наследников. «Где Сэт и Макс сидели такие до жути самодовольные, что мне хотелось закричать!» Калиб снова присоединился к ним, но хмурился, уставившись вдаль и не смотрел в нашу сторону, будто ему было плевать на их очередную игру. «Пошли!» – потребовала я. «Давай выбьем из них все дерьмо!» «Я не вижу смысла начинать драку!» – рассеянно сказала Дарси. Ее взгляд метнулся к наследникам и обратно. «Статья уже вышла, так что...» «Так что что?» «Они выставили тебя психопаткой, Дарси!» «Я не собираюсь сидеть, сложа руки, пока они распространяют такие слухи о тебе». «Я знаю», — сказала она. «Но разве это действительно важно? Ну, в смысле, сколько людей вообще читает эту газету?» «Какую газету?» — спросил Тайлер, когда он с Софией подошли, держась за руки, и посмотрели на меня, пока я стояла, готовая в любой момент взорваться. «Целестиал Таймс напечатали возмутительную клевету о наших великих и благородных леди» сказала Джеральдина. Ее голос дрожал от ярости. «Я уже почти готова влепить кому-нибудь скользким лососям!» Тайлер и София озадаченно нахмурились, и Анжелика передала им атлас, на котором все еще была открыта статья. «Я практически стирала зубы в порошок от ярости, пока пыталась придумать, как отомстить этой шайке самодовольных ублюдков. В этот раз это не будут слухи и мелкие пакости». И я пройдусь им по самому горлу. Моя мама может это развернуть. Быстро сказал Тайлер. Опубликовать статью, которая выставит все в другом свете. Говорю вам, она постоянно делает такие штуки. Через неделю все будут мечтать болтать с камнями и завидовать сексуальной зависимости Вега. Хочешь, я попрошу ее устроить для вас интервью? Может еще и фотосессии? Да. «Сказала Дарси с облегчением в голосе. «Видишь, Тор, мы можем все исправить, не вступая в открытую войну с наследниками. Этого недостаточно!» «Прорычала я. Я дам любое интервью, которое захочет твоя мама, Тайлер. Но этого мало. Я хочу, чтобы они, блядь, лежали в крови у моих ног». Дарси выглядела так, будто хотела сказать тысячу вещей, но оглянулась на остальных. Ее взгляд остановился на наследниках, и в итоге она просто покачала головой. «Нет», — произнесла она таким тихим голосом, что он не должен был произвести впечатление, но ощущался как лезвие, вонзившееся мне в спину. Мои губы приоткрылись, и боль вспыхнула во мне, когда я не смогла понять, какого хрена с ней происходит. Я отвернулась от Дарси, не в силах на нее смотреть, пока чувствовала себя вот так. Мой взгляд снова упал на диван наследников. Как раз в тот момент, когда к ним подошел Дариус. Макс наклонился и что-то сказал ему, а Сет указал в нашу сторону. Взгляд Дариуса нашел меня, и на его губах появилась мрачная улыбка. Он думал, что победил. Они все думали, что победили нас. «Ну, блять, я ни за что не оставлю это просто так. Ладно». Рявкнула я, отводя взгляд от наследников, чтобы снова посмотреть на свою сестру. Я не помнила ни одного момента в нашей жизни, когда мы не были заодно. Когда она вот так меня подводила. Я думала, мы с тобой против всего мира, Дарси. Выдохнула я, чувствуя, как глаза начинают щипать от слез. «Так и есть», — ответила она беспомощно. «Но если это правда...» то почему она сейчас не со мной?» Громкий смех Дариуса донесся до меня через весь зал, и что-то внутри меня сломалось. «Что ж, если ты не хочешь бороться с ними за это, то это твое дело», — прорычала я, отходя от стола. «Но я лично собираюсь разорвать этих ублюдков и начну с этого ебаного дракона». Я развернулась и вылетела из зала, не давая ей возможности ответить с разбитым в щепки сердцем. И это было не из-за вранья, которое распустили наследники, а потому что впервые в жизни я действительно почувствовала себя одинокой.